импрессарию. После успешной презентации iMac Джобс стал 4-5 раз в год организовывать презентации продуктов. По накалу страстей они напоминали театральные представления. Он возвел их в ранг искусства, и что удивительно, ни одна компания даже не пыталась соперничать с ним. Презентации Джобса вызывают у зрителей прилив дофамина, написал Кармин Гало в "Секретах презентации Стивена Джобса". В своем стремлении к эффектным жестам Джобс стал еще настойчивее требовать соблюдения строжайшей секретности до самого последнего момента. Apple даже потребовала через суд закрыть блок "Думай в тайне", его автором был страстный поклонник компании, гарвардский студент Николас Черелли, который публиковал слухи о новых продуктах Apple. Подобный поступок ещё одним примером может служить судебный поединок с блогером из Гизмода, которому удалось достать iPhone 4 до его выхода в продажу, вызывали критику, но подстегивали нетерпение публики. Презентации Джобса были отлично срежиссированы. Он неторопливо выходил на сцену в джинсах, водолазке и с бутылкой воды в руках. Зал был забит восторженными поклонниками, и все это скорее напоминало религиозное собрание, нежели презентацию продукта. Места для журналистов располагались в центре зала. Джобс лично писал и переписывал каждый слайд и каждый тезис, показывал их друзьям и постоянно обсуждал с коллегами. Он по шесть-семь раз переделывает каждый слайд, рассказывала Лорен, жена Джобса. Иногда он показывал ей несколько вариантов одного и того же слайда и просил выбрать лучший. Накануне презентации я никогда не сплю и помогаю ему репетировать. Он просто одержим, перечитывает речь, меняет пару слов и снова начинает ее читать. На презентациях продукция Apple представала в самой простой обстановке: пустая сцена, минимум декораций, но за этой простотой скрывалась кропотливая работа. Mike, evangelist, инженер-разработчик Apple, работал над программным обеспечением iDVD и помогал Джобсу с подготовкой презентаций. В течение нескольких недель Майк и его команда просиживали сотни часов, отбирая картинки, музыку и фотографии, которые Джобс прямо на сцене должен был записать на DVD. Все сотрудники Apple принесли ему свои лучшие фотографии и домашние видеозаписи, вспоминал evangelist. Конечно, Стиву, как законченному перфекционисту, почти ничего не нравилось. Тогда он счёл Джобса чрезмерно требовательным, но потом признал, что бесконечные придирки помогли им сделать наилучшую подборку. На следующий год Джобс решил, что евангелист должен выйти на сцену, чтобы продемонстрировать всем действия программы для обработки видео Final Cut Pro. Как-то раз во время репетиции Джобс пристально наблюдал за происходящим на сцене из своего кресла в зрительном зале, и Евангелист сильно разнервничался. Поддержки от Джобса ждать не приходилось. "Либо ты возьмешь себя в руки, либо нам придется вырезать твое выступление из главной презентации", нетерпеливо заявил он. Фил Шиллер отвёл евангелиста в сторону и объяснил ему, как казаться на сцене более расслабленным. В итоге у евангелиста все получилось, и на прогоне И на презентации он до сих пор с благодарностью вспоминает не только похвалы Джобса после выступления, но и его замечания во время репетиций. Он заставлял меня работать, и в результате все получилось гораздо лучше, чем могло бы. вспоминал Иванжелист. Думаю, в этом и заключается одна из главных составляющих того внимания, которое Джобс оказывает на Apple. Он требует совершенства как от себя, так и от окружающих. из временного в постоянного. Вуллард, наставник Джобса в совете директоров Apple, больше двух лет уговаривал генерального директора компании убрать слово временный перед названием его должности. Джобс отказывался и к тому же шокировал всех тем, что назначил себе зарплату в 1 доллар без права покупать акции по льготной цене. Мне платят 50 центов просто за то, что я прихожу в офис, шутил он, и еще 50 в качестве бонуса за хорошую работу. С момента возвращения Джобса в 1997 году акции Apple поднялись с 14 до 102 долларов. на пике интернет-мании в начале 2000 года. Вулерт еще в 1997 году умолял Джобса взять хотя бы скромный пакет акций, но тот отказался. "Я не хочу, чтобы мои коллеги в Apple считали, будто я вернулся ради денег", сказал Джобс. Если бы он тогда согласился, этот скромный пакет стоил бы сейчас 400 миллионов долларов. Он же за то время заработал 2,5 доллара. Джобс не хотел расставаться с определением временной прежде всего потому, что не был уверен в будущем Apple. Но по мере приближения к 2000 года становилось ясно, что компания вновь встает на ноги, и это происходило благодаря ему. Во время долгой прогулки с женой Джобс обсуждал с ней то, что большинству людей сейчас показалось бы формальностью, но для него представляло особую важность. Если он перестанет быть временным, Apple может стать платформой для осуществления его проектов, среди которых производство других вещей помимо компьютеров. И он решился на этот шаг. Wulord был в восторге. Он сообщил, что совет директоров готов выделить ему большой пакет акций. Если честно, я бы предпочел самолет», – ответил Джобс. У меня только что родился третий ребенок, не люблю летать коммерческими рейсами. Мне бы хотелось свозить семью на Гавайи, но когда летишь на Восток, хочется, чтобы за штурвалом были знакомые пилоты. Джобс никогда не относился к тем, кто терпеливо мирится с неудобствами при перелетах, даже до введения усиленной системы безопасности. Член правления Ларри Эллисон, чьим самолетом Джобс иногда пользовался, За это в 1999 году Apple заплатила Эллисону тысячи долларов, поддержал эту идею Учитывая его достижения, мы должны вручить ему 5 самолетов, заявил он, а Поче сказал, что это был лучший подарок в знак благодарности Джобсу, который спас Apple и не взял ничего взамен. Вулхард с радостью выполнил желание Джобса, Он получил Gulfstream 5 и предложил ему по льготной цене купить акции на 14 миллионов долларов. Реакция Джобса была неожиданной, он запросил больше, на 20 миллионов. Вулхард был потрясен и расстроен. Владельцы акции давали совету директоров право распоряжаться лишь 14 миллионами. Ты же говорил, что тебе не нужны акции попросил вместо них самолет», – запротестовал Вуланд. Раньше я не стремился заполучить акции, ответил Джобс. Но ты предложил мне 5% акций компании, и я решил, что теперь они мне не помешают. Эта космовка подпортила праздничный момент. В конце концов стороны пришли к компромиссу, достижение которого слегка усложнялось с перспективой дробления акций компании в июне 2000 года. В январе того же года Джобсу досталось 10 миллионов в акции, причем их количество соответствовало их цене на 1997 год, хотя на самом деле их стоимость равнялась текущей рыночной. Вдобавок к этому, в 2001 ему должен был достаться и ещё один пакет. Когда интернет-пузырь лопнул, акции упали, что дополнительно осложнило ситуацию. Джобс так и не воспользовался своими правами на покупку акций и в конце 2001 года попросил другой пакет с более низкой ценой исполнения. Впоследствии эта борьба за акции еще навредит компании. Хотя Джобс не получил прибыли от опционов, он полюбил свой самолёт Разумеется, он озаботился оформлением салона, на это ушло больше года. За образец он взял самолет Эллисона и нанял его дизайнера. Вскоре дизайнер возненавидела Джобса. Например, у Эллисона дверь между кабинами была оборудована двумя кнопками, одна из которых открывала дверь, а другая закрывала. Джобс требовал только один переключатель. Ему не понравилась полированная нержавеющая сталь, из которой были сделаны кнопки, и он заменил ее на шлифованный металл. Но в итоге у него получился именно такой самолет, какой он хотел. Я сравнил наши самолеты и понял, что все изменения были к лучшему, рассказывал Элисон. В январе 2000 года на Всемирной выставке конференций Macworld в Сан-Франциско Джобс представил новую операционную систему для Macintosh, OS X, программным обеспечением, которое Apple купила у Next тремя годами раньше. Совершенно логичным и не случайным было то, что Джобс решил упрочить свое положение в Apple именно в тот момент, когда компания стала использовать операционную систему Next OS. Эдвит Иванян взял ядро операционной системы Next, собранное на базе Unix, и сделал из него ядро операционной системы Mac macOS под названием Darwin. Она обладала защищенной памятью, продвинутыми сетевыми интерфейсами, а также вытесняющей многозадачностью. Именно этого и не доставало Macintosh. Так зародилась используемая с тех пор основа Mac macOS. Некоторые критики, включая Гейтса, утверждали, что Apple так полностью и не перешла на систему Next. В этом есть доля правды, поскольку в Apple решили не создавать новую систему с нуля, а усовершенствовать уже имеющуюся. Приложения, написанные для старой системы Macintosh, были в целом совместимы с новой, или же их относительно легко было доработать, и пользователь, обновив систему, получал много новых функций, но без неудобства изучения нового интерфейса. Поклонники, присутствовавшие на MacWorld, конечно, встретили новость с энтузиазмом, они пришли в особый восторг, когда Джобс продемонстрировал, как иконки на панели внизу экрана увеличиваются при наведении на них курсора, который внезапно превращается в лупу. Но самые громкие аплодисменты грянули после известия, которое Джобс припас напоследок. Ах да, совсем забыл добавить. Он описал свои обязанности в обеих компаниях Pixar и Apple и сказал, что привык к этой ситуации. Поэтому сегодня я с гордостью объявляю, что отныне больше не временный директор, заявил он, широко улыбаясь. Все опваскакивались со своих мест, словно на их глазах только что воссоединились Beatles. Джобс закусил губу, поправил очки и постарался придать лицу скромное выражение. Вы меня смущаете. Каждый день я прихожу в Apple и Pixar, работаю вместе с самыми талантливыми людьми на земле. Но такая работа это командный вид спорта. Я принимаю вашу благодарность от лица всех сотрудников Apple.